Худзин теряет любимую наложницу. «Ты ведь не будешь его любить меньше из-за этого?» спросила Хумей. Худзин сердито насупил брови. Он пришел в бешенство, когда узнал, что его любимая наложница лишилась семи хвостов и едва не разорвал лисьих повитух в клочки за то, что не сумели отыскать иной способ ускорить роды. Хумей остановила его. «Иного не было!» твердо сказала она. «Я ведь сама лис знахарь я знаю». «Ты лишилась семи хвостов!» воскликнул Худзин. «Ты можешь умереть!» «Глупости», сказала Хумей. «Хвосты я отращу снова, как только наберу сил после родов. А Вэй будет необыкновенным лисом. Он получил при рождении силу семи хвостов к его собственной. Он станет сильнейшим лисом среди ныне живущих. «Пока он просто комок шерсти», — сердито отозвался Худзин. Хумы со значением улыбнулась. Она прекрасно знала, что ничто на свете не способно заставить лиса разлюбить, если уж он полюбил по-настоящему. Хувея все полюбили. Это был непоседливый и шкодливый лисенок. Он был смышленный силенный по годам, начинало проявляться материнское наследие и повсюду таскался за Хусюань который беззаветно был привязан. Хусюань любила младшего брата и во всем ему потакала, но с не меньшей любовью всыпала ему горячих, если шкоды превращались в пакости. У Худзина с появлением еще одного отпрыска хлопот прибавилось, но главной его заботой была Хумей. Она так и не оправилась после родов, и хвосты у нее не отросли. Хотя прошло уже шесть лисьих лет с того злополучного дня. Она все больше лежала в кровати, то и дело погружаясь в сон. Худзин заставлял ее пить пилюли и эликсиры, но силу у нее не прибавило, наоборот. Детей к ней Худзин приводил в редкие часы ее бодрствования. Хувей очень любил мать и расстраивался до слез, когда отец уводил его. Один раз Хумей упросила Худзина оставить лися с ней, уложила их рядом с собой и пела им лисьи песенки. Такой Хуэй ее и запомнил. Прямо над ними два льдистых огонька глаз, мерцающих в сумерках. На другой день они узнали, что Хумэй запретила приводить к ней детей. «Они не должны этого увидеть», сказала она твердо, когда Худзин пришел спросить о причинах такого внезапного решения. Хумэй лежала на боку, отвернувшись к стене. А когда повернулась, То Худзин пошатнулся и невольно вскрикнул. У нее были черные провалы вместо глаз. Тьма Они подолгу рассуждали об этом, но так и не поняли, почему тьма явилась именно за Хумей. Обычно тьме предшествовал лисий всплеск, но с Хумей ничего подобного не происходило. Она не особенно расстраивалась тому, что не может отрастить хвосты. У нее не было причин впадать в отчаяние или злобу. Вероятно, тьма воспользовалась ее слабостью, чтобы проникнуть в нее. Лисьи трактаты были бесполезны. О тьме вообще мало что было известно. Они даже не знали, что именно из себя тьма представляет и от чего случается, не говоря уже о том, как от нее избавиться. Вспышки тьмы нередко случались в мире демонов и всегда оканчивались трагически. Тьма высасывала из демона силу, и он погибал. Нередко демоны сходили с ума при этом. Многие считали тьму проклятием, насланным небожителями. Худзин все силы приложил, чтобы отыскать способ спасти любимую наложницу, даже спускался в мир смертных побеседовать с тамошними мудрецами, Хашанами. Проклятия были нередки в мире смертных, и Хашана умели их снимать. Но о тьме в мире смертных никто не слышал. В мире смертных все больше говорили о скверне. Худзин, сопоставив симптомы, решил, что тьма и скверна – одно и то же. Увы, и от скверна не было излечения. Подцепившие ее люди умирали в муках. В мире смертных, к слову, считали скверну проклятием, насланным демонами. Через девять лисьих лет Хумэй скончалась. А еще через два года поместье Ху постигло новое несчастье.